самые знаменитые изумруды. Изумруд – драгоценная разновидность б е р и л л а прозрачный минерал зеленого цвета, оттенки которого могут колебаться от цвета молодой травы до о л и в к о в о зеленого. Таинственная фосфоресцирующая глубина этого камня зачаровывает. В древности изумруду приписывались эзотерические свойства. Он считался камнем ясновидения, плодородия и бессмертия. Ацтеки считали изумруд символом весеннего обновления. Этому камню приписывалось свойство облегчать и ускорять роды. По верованиям древних египтян и и т р у с к о в изумруд, положенный на язык, позволяет призывать духов и разговаривать с ними. Средневековые алхимики называли изумруд камнем Гермеса. По преданию, из него была изготовлена легендарная изумрудная скрижаль, на которой высечены все сведения о тайных веществах, о причинах процессов, происходящих в мире. Старинное название изумруда смаракт происходит от латинского с м а р а г д у с Этот е р м и н индийского или семитского происхождения, применявшийся для обозначения различных минералов зеленого цвета, а первые свидетельства о торговле с марагдами относятся еще к 2000 году до нашей эры, к временам расцвета Вавилона. Изумруд был одним из любимых камней древних египтян. В египетских текстах то и дело встречаются упоминания об изумруде. Так богиня Серкет, дочь бога Ра, имела смарагдовые очи. В книге мертвых говорится о смарагдовых устах богини Мут. С 20 века до нашей эры египтяне добывали изумруды в копях, находившихся в нубийской пустыне, в горах Джебель Забара, между Нилом и Красным морем. Позднее эти рудники были известны как рудники Клеопатры. Украшения из изумрудов археологи находят сегодня в э т р у с с к и х гробницах на территории Италии. Этот камень высоко ценили древние римляне. В их глазах он символизировал п л о д о р о д и е и деторождения, и они связывали его с богиней Венерой. Гай Юлий Цезарь покупал изумруды ради их предполагаемых лечебных свойств. А император Нерон, как рассказывают предания, наблюдал за гладиаторскими боями через изумрудную линзу. По сообщению п л и н и я Старшего, гробницу царя Гермии украшал мраморный лев с изумрудными глазами. В солнечные дни они сверкали так, что распугивали рыб. Это вызывало большое неудовольствие местных рыбаков. Были времена, когда изумруд ценился выше алмаза. Он и сегодня остается желанным для ювелиров камнем, а цена на высококачественные изумруды может зачастую превышать цену алмазов. Один из самых известных в мире изумрудов Магол был продан 27 сентября 2001 года на аукционе Christie в Лондоне за 2,5 миллиона долларов. Этот камень массой 217 каратов некогда принадлежал индийским императорам из династии великих м о г о л о в На одной его стороне арабской вязью выгравирована короткая молитва и дата 1695 год. На другой изящная цветочная розетка. Это единственный в мире гравированный из у м р у д вдобавок имеющий огромное историческое значение. На протяжении долгого времени главным поставщиком изумрудов являлась Индия. В очень ограниченном количестве с м а р а г д ы поступали и из Африки. В середине XIX века изумруды были найдены в России, у р а л США и Австралии. В 1956 году начали разрабатываться изумрудные месторождения в Зимбабве, Замбии. Сравнительно недавно эти драгоценные камни найдены в Афганистане. Однако ни индийские, ни египетские, ни уральские камни не могут сравниться с великолепными изумрудами из Южной Америки. Наибольшее количество высококачественных изумрудов добывается в Колумбии. Здесь в 120 километрах к северо-западу от Боготы находится крупнейший в стране рудник Мусо. Его начали разрабатывать еще во времена инков. и н д е й ц ы украшали изумрудами храмы своих богов или использовали в качестве украшений. Первыми начали добывать и обрабатывать изумруды муиски, индейское племя, обитавшее в самом сердце Колумбии, в бассейне рек б о г а т а и Согамоса, на горном плато, расположенном на высоте 2 600 метров над уровнем моря. На их территории находились десятки изумрудных шахт. Испанцы, завоевавшие Перу, беспощадно разграбили индейские сокровища. Огромное количество изумрудов было вывезено в Испанию, а оттуда драгоценные камни разошлись по другим европейским странам. Очень интересная история пяти больших изумрудов, которые знаменитый конкистадор Фернандо Кортес подарил своей невесте, тем самым смертельно обидев испанскую королеву Изабеллу, которая рассчитывала заполучить их. Однако никто эти камни в итоге так и не увидел. Они бесследно пропали в 1541 году. По всей видимости, изумруды находились на корабле к о р т е с а который потерпел крушение, спеша на помощь королю Карлу V во главе своего флота, блокировавшему город Алжир, цитадель средиземноморских пиратов. По мнению английского м и н е р а л о г а Герберта Смита, эти изумруды были одними из самых красивых в мире. Все пять имели причудливые формы. Один из них представлял собой колокольчик с языком из прекрасной жемчужины и в ы г р а в и р о в а н н ы й по краю надписью «Благословен создавший тебя». Второй камень имел вид розы. Третий рога изобилия. Четвертый был обработан в виде рыбы с глазами, инкрустированными золотом. Пятый камень был наиболее ценен и наиболее замечателен. Он имел форму чаши, оправленной в золото. По верхнему золотому пояску тянулась выгравированная латинская надпись: "Internatus mulierum non sanxit m a й o r Другая историческая реликвия времен конкистадоров — знаменитая корона Ант, некогда увенчивала голову Мадонны из п а п а й я н а Колумбия. Изготовленная в 1593 году из чистого золота, она была украшена крупными изумрудами общей массой 1521 карат, в числе которых выделялся 45-каратный изумруд Атауальпы. названный по имени последнего императора инков. Захваченная в 1650 году английскими пиратами, эта корона позже вернулась в Колумбию, а в 1812 году вновь стала трофеем, на этот раз для революционных войск Симона Боливара, сражавшихся за освобождение южноамериканских колоний от власти испанского короля. нынешнее место н а х о ж д е н и е короны неизвестно. Заинтересовавшись обилием изумрудов на землях колумбийских индейцев, испанцы начали искать источник этого богатства. И в 1558 году наткнулись на изумрудные копи в горах Колумбии. С той поры и вплоть до середины XIX века эти рудники стали главным источником поступления изумрудов на мировой рынок. В наше время по разным оценкам Колумбия производит от 50 до 70 процентов всех добываемых в мире изумрудов. Среди них попадаются уникальные образцы, самые большие и самые ценные камни демонстрируются в знаменитом музее золота в столице Колумбии б о г о т е В книгу рекордов Гиннесса внесен огромный самый большой в мире изумруд массой 7025 каратов. Найденный в Колумбии в 1969 году, в музее золота экспонируются еще пять больших изумрудных кристаллов массой от тысячи до 1700 каратов. Один из самых больших известных в мире изумрудов — 632-каратная Патрисия. Он был найден в 1920 году в шахте Чевор в Колумбии и получил имя дочери владельца рудника. Еще один исторический камень, происходящий из колумбийского рудника Мусо, н ы невыставлен в музее естествознания в Лондоне. Он известен под названием Диванширский изумруд. Некогда он принадлежал Педру I, императору Бразилии. В 1831 году под давлением нарастающего народного недовольства он был вынужден отречься от престола и бежать в Европу. На память о покинутой родине экс-император прихватил с собой часть государственной казны и сокровища бразильской короны. Приют изгнаннику далось с е м е й с т в о герцога Деванширского. В благодарность за гостеприимство монарх беглец подарил герцогу огромный изумруд густо зеленого цвета массой 1300 каратов. Камень имеет характерную форму шестигранной призмы с плоским основанием. В Лондоне в Букингемском дворце хранится еще одно сокровище — пояс, украшенный девятнадцатью крупными и п я т и ю д е с я т ь ю маленькими изумрудами. В начале XIX столетия он принадлежал махарадже Пенджаба р а н д ж и т у с и н г х у После поражения пенджабцев в а н г л о с и к с к о й войне этот пояс, в числе других сокровищ, достался англичанам. И в 1851 году Был преподнесен от имени Остинской компании в дар королеве Виктории, а в Вене в числе государственных сокровищ экспонируется редкостное творение ювелира XVIII века Дионисио Мизрони — сосуд, вырезанный из темно-зеленого колумбийского изумруда массой 2680 каратов. Самая большая коллекция изумрудов, как считают, находится в собрании драгоценностей иранской короны в Тегеране, а в алмазном фонде в Москве можно увидеть брошь изумрудная таблица. В нее вставлен большой колумбийский изумруд массой 136,25 карата и размерами 3,6 на 3,25 сантиметра. По мнению Ферсмана, этот камень, найденный в ш е с т н а д т о м с е м н а д ц а т о м веках, уникален по равномерности окраски и чистоте. Мастерски обработанный, он вставлен в оправу из бриллиантов, которая создает впечатление изящества и легкости, несмотря на большие размеры броши.